Они способны мир менять. Почему-то так получается, Анастасия, что когда ты говоришь о своих прародителях, всегда больше рассказываешь о матерях, о женщинах. О мужчинах, своих отцах, почти ничего. Как будто твои отцы незначимы все в вашем роду были. Или ты, твой генетический код, Или луч тебе не позволяет видеть, чувствовать своих прародителей по отцовской линии. Даже обидно за мужчин, отцов твоих. Деяния отцов своих, как матерей, что в прошлом жили, я тоже могу чувствовать и видеть, коли захочу. Но далеко не все деяния своих отцов понять способно, Определить значение их для дней сегодняшних, для всех людей и для себя». «Ты расскажи мне хотя бы об одном своем отце, чьи действия понять не можешь до конца. Ты – женщина. Тебе труднее понимать мужчин. Мне будет легче. Я – мужчина. Если пойму, тебе смогу помочь понять». «Да, конечно. Я расскажу тебе о том своем отце, что смог познать, производить субстанции живые, по силе больше, чем все оружие сегодняшнего дня и будущее». Пред ними рукотворное ничто не может устоять. Они способны мир менять земной, уничтожать галактики или создавать миры иные. Вот это да! А где эта штуковина сейчас? Ее способен каждый человек земной произвести, если поймет, почувствует. Египетским жрецам часть тайны передал отец. Вот и сейчас, сегодня, правители земные в государствах правят по схеме, механизму тех жрецов. Все меньше смысл и механизм правления понимают. Не совершенствовался этот механизм, а деградировал с веками. Постой, постой. По-твоему, выходит, что сегодняшние президенты управляют странами по схеме или по указке древних жрецов Египта? С тех пор существенного ничего в схему правления не привносил никто, а смысленности механизма правления сообществом людей сегодня нету у государств земных. Так просто в этом убедиться трудно. Ты по порядку все попробуй расскажи. Попробую все по порядку рассказать, а ты понять попробуй. Десятки тысяч лет назад, когда мир не познал еще величия Египта, Когда еще такого государства не существовало, людское общество на множество разделено было племен. Отдельно от людского общества по своим законам семья жила. Мой праотец, мамочка моя. Все как в первоистоках, как в раю на их полянке окружало. Два солнца было у красавицы мамочки моей. Одно то, что светило, всех лучом восхода пробуждая к жизни, Второе — ее избранник. Всегда вставала первую она. В реке купалась, согревалась светом восходящим, свет радости сама всем дарила. и ждала. Ждала, когда проснется он, ее любимый. Он просыпался, первый взгляд его она ловила. Когда встречались взгляды их, все окружающее замирало. Любовь и трепет. Негу и восторг пространство с восхищением в себя вбирало. В заботах радостных день проходил. Задумчиво смотрел отец всегда, Как солнце опускалось пред закатом, Потом он пел. Она с восторгом, затаённым пению внимала. Еще тогда не понимала, мамочка моя, Как в песнь вплетенные слова формировали образ новый, необычный, О нем все чаще и хотелось слушать, и, словно чувствуя желание мамочки, отец спел всякий раз, черты все ярче необычно рисуя. незримо образ стал между ними жить. Однажды утром, пробудившись, мой праотец не встретил, как обычно, взгляд любви. Не удивился он. Спокойно встал и по лесу пошел. В укромном месте увидел он притихшую про мамочку мою. Она одна стояла, прислонившись к кедру. Притихшую за плечи взял ее отец. Она взгляд повлажневший на него не подняла. Он прикоснулся пальцами слегка к слезинке, по щеке сбегавшей и нежно ей сказал...